Общество, каждое утро, собиравшееся у меня за более или менее обильным завтраком, представляло своеобразное смешение лиц. Там постоянно встречались, и при с удовольствием, герцог Лозен, Паншо, Бортес, Абадделиль, Мирабо, Шамфор, Лораге, и Мур, Рульер, Шуазель Гуфьер и Людовик Нарбон. Мы беседовали с величайшей свободой слегка обо всем. Таковы были дух времени и моды. беседы эти доставляли всем нам удовольствие и были для нас поучительны но в сущности мы вкладывали в них честолюбивые надежды на будущее эти утро мы проводили прекрасно и сейчас еще я был бы готов их повторить темы разговора служили поочередно новости дня вопросы политики и торговли административные и финансовые вопросы большой интерес вызывал тогда торговый договор только что заключенный между францией и англией Смотри за текстовое примечание 17 -е. Образованные люди, как Паншо, Дюпон, Де Мур и тому подобные, особенно интересовались подробностями этого серьезного вопроса. Мы же не сведущие дилетанты в этом деле, как Лозен, Барте, Шуазелья, занимались лишь общими сторонами проблемы. Мне хочется отметить здесь то, что сохранилось у меня в памяти от этих споров. Они принадлежат кругу идей, столь отличному от того, с чем я встречался позже, что мне кажется полезным сохранить их вслед. Поэтому я объединю в одном обзоре все, что относится в этом вопросе к нескольким годам. Версальские и Лондонские кабинеты были проникнуты идеей обоюдной выгоды, которую должно было дать установление добросовестных торговых отношений. Никогда история не представляла для этого более благоприятного случая. С момента заключения мира 1763 года национальная вражда казалась угасшей, а тотчас после ее признания Англии независимости Америки тесное общение Франции и Великобритании уничтожило хотя бы частично немало враждебных чувств. За текстовое примечание 18 -е. Появилась взаимная симпатия, ее следовало лишь укрепить, чтобы извлечь из нее пользу для обеих сторон. Оба правительства назначили уполномоченных для обсуждения этого важного вопроса. Страница 105. В Англии помнили, что милорд Боллингброк намеревался после договора в Утрехте заключить с Францией торговый договор. За текстовое примечание 19. Этот неудавшийся ему проект послужил одним из оснований или предлогов к тем преследованиям, которым он подвергался со стороны вигов. Доводы, приводившиеся тогда против торгового договора с Францией, могли казаться убедительными. Французская русскошь шпугала английские нравы. Те промышленные отрасли, в которых Англия еще не достигла преобладания, боялись, что постоянные торговые отношения создадут им конкуренцию нашей промышленности. Существовало также опасение, что продукты французской земли одержат верх над португальскими. Договор Метуена был заключен еще так недавно, что казалось неосторожным рисковать предоставляемыми им выгодами, создавая соперничество между продуктами Франции и Португалии. Комментарий 20. -й. Все эти доводы, имевшие раньше некоторые основания, теперь либо исчезли, либо же утратили свое значение. Англия находилась на пути к коммерческому преуспеванию, которая обещала стать весьма значительным, вследствие изобретенных ею машин и размера ее капиталов. Мода помогла устранению возражений, сводившихся к увеличению роскоши во Франции. Влияние министерства и заинтересованность промышленности одержали вверх над остальными возражениями, и договор получил в Англии почти общее одобрение. Во Франции к этому вопросу отнеслись совершенно иначе. Интересы приморских городов оказались там в противоречии с интересами промышленного населения. Первоначально договор был встречен с некоторым недоумением. Его первые результаты были неблагоприятны для нас. Англичане, лучше подготовленные к нему, чем мы, извлекли из него больше выгод. Бордо, провинции Гюс, О'Ни и Пуату получили, правда, несколько новых мест для сбыта своих вин, водки и других продуктов сельского хозяйства, Но многие считали, что при общей оценке результатов эти местные выгоды не могут компенсировать ущерб, создаваемый потреблением пятью миллионами любопытного и жадного до новшеств населения новых товаров, превосходящих своими качествами французские, тем более что Англия могла поставлять их по значительно более низкой цене, чем французские купцы. Нормандия, столь умелая в защите своих интересов и столь внушительная по своему богатству и численности населения, первая высказала свои возражения. Она опубликовала пространный памфлет против договора. Вскоре защищаемое ею дело стало общим. Снова возродились все предрассудки, вся вражда и ненависть. Голос потребителей был заглушен, и договор стал основанием для осуждения правительства. Однако стремления, внушившие это важное соглашение, находились в согласии с лучшими принципами. Содействовавшие ему Вержен и Колонн когда-нибудь будут за него прославляться. Страница 106. Цель договора заключалась в уничтожении контрабанды и в создании государственной казни таможенного дохода, основанного на таком умеренном обложении, что у тайного провоза отнималась всякая выгода. Эти преимущества договора были очевидны и одинаковы для обеих стран. Если и во Франции он облегчал удовлетворение капризов богатых людей и их склонности к английским товарам, то в то же время он позволял Англии шире пользоваться предметами роскоши. Она оплачивала их Франции за счет понижения обложения вин из шампани и Бордо, что увеличивало их потребление в Англии. Указанное понижение обложения предметов необходимости или роскоши – ввело к большей равномерности налогового обложения потребителей, к облегчению платежей и к увеличению доходов государственной казны вследствие роста потребления. Надо еще добавить, что принципы, положенные в основу договора, содействовали правильному распределению между обеими странами отраслей промышленности. Они обеспечивали за каждым из этих двух народов те промышленные отрасли, которые были предуказаны ему самой природой и которые обещали дать ему наибольшие выгоды». Этот последний результат договора должен был бы доставить через немного лет торжество принципу свободы торговли, но предрассудки решили иначе. Люди срослись с ними такими глубокими корнями, что стремление слишком быстро их разрушить по меньшей мере неосторожно. Я долго не соглашался признать эту печальную истину, но так как философам XVIII века не удалось, несмотря на применявшиеся ими хорошие дурные средства, их разрушить, то вместе с мыслителями XIX века, пошедшими совсем иными путями, я подчиняюсь необходимости больше этим не заниматься. Мимолетное пламя фронды было вызвано простой искрой. Смотри за текстовое примечание 21. Эта шуточная война, целью которой было только приятное возбуждение, была в сущности лишь светским развлечением. Хаусу улюкся с восшествием на трон Людовика XIV. Он призвал всех к порядку, и по его голосу все классы населения отдельные лица заняли снова, без всякого напряжения или насилия, соответствовавшие им места. Этой благородной субординации объясняются искусство соблюдать приличия, изящество нравов, изысканная учтивость, отличавшая эту великолепную эпоху. Удачное сочетание качеств, свойственных каждому полу, и их соединение в совместных развлечениях придали обществу блеск мельчайшие подробности которого французы всегда будут с удовольствием вспоминать. Салон госпожи Савинье представляет собой памятник нашей славы. Страница 107. При Людовике XIV общество носило отпечаток всех особенностей его царствования. Оно открыло свои святилища, и туда проникло несколько писателей. От этого выиграла как светская беседа, так и изящная литература. Фонтенель... монте Буфон, президент Эноу, Миран и Вольтер, воспитанные под влиянием века Людовика XIV, сохранили в свете ту обходительность, ту свободу и благородную непринужденность, которая составила очарование и славу парижских собраний. В эту эпоху были достигнуты те высоты, с которых никогда не следовало бы спускаться. Но в царствование Людовика XVI с обществом смешались представители всех разрядов литературы. Все переместилось, в общественных положениях возникла путаница, появились чрезмерные притязания и святилища были осквернены. Тогда дух общества изменился. Появилось стремление все познать, все углубить и обо всем судить. Чувства были заменены философскими взглядами, страсти, анализом движения человеческого сердца, стремление нравиться оценками, развлечения, планами, и проектами и так далее. Все исказилась. Я останавливаюсь здесь, так как боюсь слишком близко подойти к французской революции, от которой меня еще отделяет несколько лет и множество событий. Только что разразилась ссора Англии с ее колониями. За текстовое примечание 22. -е. Философы занялись этим вопросом во всей его глубине, сопоставляя права народов и государей. Старые военные круги предвидели войну, молодые люди радовались новым ощущениям, а женщины – приключениям. Мелкая, придирчивая и непредусмотрительная политика правительства делала его ответственным за все это вызываемое ее возбуждение. Правительство допустило или даже разрешило отъезд лафаета Гувиона и Дю Из них всех история сохранила лишь имя первого. В романах умом и выдающимся характером наделяется обычно главный герой, но судьба не так разборчива. Посредственные личности играют существенную роль в важных событиях, единственно по той причине, что они оказываются вовремя на месте. Элафайет происходил из малоизвестного дворянского рода Оверни. При Людовике XIV ум одной представительницы его семьи придал блеск его имени. он вступил в свет с большим состоянием и женился на девушке из рода Мноэлей. Если бы необычайные события не вывели его за пределы его общественного ранга, он остался бы в неизвестности всю свою жизнь. У лафаета были качества достаточные для достижения лишь заурядных успехов. Он не принадлежал к числу людей, прославленных своим умом. Его стремление отличиться и в применявшихся им для этого средствах было нечто заученное. то, что он совершил, не было свойственной его личности. Можно было бы подумать, что он следовал чему то совету. Страница 108. К сожалению, никто не может похвалиться тем, что давал советы лафаету в великую эпоху его жизни. Пример Лафаэта увлек всю блестящую часть нации. Молодое французское дворянство, завербованное в пользу дела независимости, увлекалось принципами, которые оно отправилось защищать. Оно видело, как из скромной личности вырос глава великого государства, оно видело простых людей, оказывавших ему поддержку и окруженных общественным почитанием. Отсюда очень близко до мысли, что услуги, оказанные делу свободы, являются единственным истинным основанием известности и славы. Эти взгляды, перенесенные во Францию, тем быстрее дали там ростки, что всякий общественный авторитет, подвергаясь нападкам со стороны проникших в общество лиц низкого происхождения, с каждым днем все более разрушался. Возможно, что в течение этих воспоминаний я неоднократно вернусь к размышлениям, которым я сейчас предаюсь, нарушая хронологический порядок. Они, несомненно, возникнут с новой и гораздо более непосредственной связи с описываемыми событиями, когда я буду говорить о первых годах французской революции. Интерес к американскому вопросу поддерживался во Франции протоколами совещаний Конгресса, публиковавшимися каждую неделю в газете «Европейский курьер». Мне кажется, что это была первая из наших политических газет, редактировавшаяся человеком, принадлежащим к полиции. Его имя было Мурант, это был автор низкого «Пасквиля», носившего название «Журналист в латах». Французы, посетившие в военных походах колонии, возвращались с величественными описаниями богатств этой новой части света. В то время все говорили лишь об Америке. Большие вельможи отличались во времена моей молодости той особенностью, что все новое для них казалось им их собственным открытием, и они привязывались к нему с особой силой. Все спрашивали, что было бы с нами без Америки. «Она создает нам флот», — говорил Малуэ. «Она дает возможность расширить нашу торговлю», — говорил Аббат Рейнальд. Она предоставляет занятия нашему слишком многочисленному населению, говорили администраторы той эпохи. Она принимает всех беспокойных, говорили министры. Она дает убежище всем инакомыслищим, говорили философы и так далее. Американское предприятие казалось как нельзя более полезным и миролюбивым. Разговоры велись лишь о славном открытии Америки. Но попытаемся тем не менее проникнуть несколько глубже в вопрос. К чему привели все наши сношения с Новым Светом? Видим ли мы меньше нищеты вокруг? Исчезли ли все разрушительные силы? Не ослабил ли интерес к далекой стране наша любовь к родине? После того, как Англия и Франция стали интересоваться всевозможными проблемами, возникающими в новых пунктах земного шара, и стали благодаря этому легче поддаваться возбуждению, не стали ли войны более часты и длительны, не получили ли они больше распространения и не стали ли более разорительны? Страница 109. История человечества приводит к тому печальному выводу, что разрушительный дух проявляется во всех тех местах, с которыми облегчается общение. Когда несколько европейцев бросились в Америку, то им немедленно оказалось слишком тесно на этом обширном континенте, и они постоянно сталкивались друг с другом, пока один из них не стал хозяином. Сейчас, когда возник спор между капитаном одного торгового судна и директором конторы в заливе Гудзона, то в связи с этой ссорой все европейские государства вооружаются. Я знаю, насколько все сказанное мною противоречит современным идеям. Кругосветные путешествия создали славу отдельным лицам и даже народам. Ученые не разрешают приписывать одной лишь случайности открытия, сделанные нашими великими мореплавателями. Им угодно признать, что ранее приобретенные познания позволяют этим мореплавателям, отгадывать или, по крайней мере, подозревать существование новых стран, изменивших наши карты. Тем... Тем не менее, они разрешат нам заметить, что в наши дни, когда над умами господствует приманка новизны, когда методы расчетов достигли величайшего совершенства, люди вообразили, что для земного равновесия у Южного полюса должен существовать большой континент, Несколько экспедиций направлялось к этому месту, но до сих пор все розыски остались бесплодны. Несчастный Людовик XVI привязался к этой идее, и нам должно казаться естественным, что он был склонен искать вдали новых людей. Однако мне представляется, что подобные предприятия не входят в круг наших интересов. Предоставим их, если уже они не необходимы, новым властителям океана. Наше предназначение не в этом. Колонн, которого стесняли во всех его предприятиях, на которого нападали со всех сторон, и под которого архиепископ Тулусский подкапывался при помощи подпольной интриги, считал, что имея на своей стороне вержены и короля, он может восторжествовать над всеми трудностями при помощи нового средства, которое должно иметь успех. Он задумал устроить собрание нотаблей и надеялся, что неожиданный их созыв заменит национальную санкцию, то есть регистрацию парламента. Смотри за текстовые примечания 23-24. Он рассчитывал привлечь на свою сторону общественное мнение, на которое он думал произвести благоприятное впечатление. Страница 110. Как только открылось собрание, он предложил создать во всем королевстве провинциальные собрание, упразднить барщину, внутренние таможни, некоторые осужденные общим мнением подати, уменьшить соляную пошлину и установить... свободную торговлю хлебом он смело решился на увеличение дефицита и отказался от десяти миллионов из сумм даваемых соляной пошлины от двенадцати миллионов торговых пошлины под эти от десяти миллионов талии он отказался от доходов которые получались от отчуждения права охоты и почетных прав связанных с владением отведенными для нее местами и которые служили для оплаты долгов духовенства, покрываемых главным образом из этого источника. Он увеличил дефицит расходом 10 миллионов на возмещение барщины и 6 миллионов на содействие сельскому хозяйству, ремеслам и торговле. Он обольщал себя надеждой, что взамен стольких благодеяний он легко добьется новых доходов и возмещения старых в размере от 110 до 112 миллионов. Он нашел 50 миллионов в виде регулярного взимания 2,20 чистого дохода со всех французских земельных имуществ. Увеличение этого налога достигалось благодаря тому, что Колон предложил упразднить все корпоративные сословные привилегии, изъятие и частные льготы. Он назвал его земельным пособием и считал, что он не будет новым налогом, так как для тех, кто платил 2,20, бремя не увеличится, и что дело идет лишь об упразднении, Несправедливые раскладки, всяких изъятий, которыми готовы были пожертвовать даже те, кто ими пользовался. Доход от установления гербового сбора он оценивал в 20 миллионов. Жалования в поместье государственных земель и лучшее управление лесами должны были дать 10 миллионов дохода. Для обеспечения платежей в определенные сроки он заключил заем в 25 миллионов, который должен был быть погашен лишь через 15 лет. Кроме того, он предлагал провести такую экономию, которая дала бы 15 миллионов. Этот план был лишен здоровой основы, так как на табле не имели власти на его проведение. Он был очень обширенный и в совокупности довольно внушителен. Его преимущество заключалось в том, что он успокаивал всех тех, кто имел долговые обязательства государства и что он приближался без потрясений к таким идеям, которые уже давно были распространены в образованных классах общества и начинали проникать в народную массу. Но вержа номера, король сам по себе был слабой поддержкой для министра, открыто задевавшего столько интересов. Страница 111. Духовенство подверглось обложению, в то время как оно рассчитывало, что навсегда от него защищено своими добровольными дарами. Оно поддерживало тот взгляд, что если оно не платит подати, именуемой двадцатой, то в сущности оно выплачивает ее эквивалент под названием десятины. Далее, выходя за пределы своих непосредственных интересов, оно нападало на это обложение с общей точки зрения. К несчастью, Колон пришел к тому выводу, что натуральный налог встретит меньше трудностей, чем денежный в 50 миллионов. Он утверждал. В одной из своих записок, что взимание натуры облегчает пропорциональную раскладку налога, устраняет произвол и суровую необходимость для плательщиков вносить налог даже в тех случаях, когда они не собирают жатвы. Архиепископы Нарбонский, Тулузский, Эский и Бордовский, хорошо осведомленные в этом вопросе, Слабые стороны которого обнаруживала им десятина, указали, что стоимость такого способа взимания будет очень велика, что сопровождающие его трудности огромны, и что время, требуемое для хорошей классификации земель, будет потеряно для королевской казны. Но табли разделили взгляды высшего духовенства, и в этом пункте колонн был разбит. Одна неудача влечет другую, а подчас и целых множество. Монт-Морен, преемник Виржена, пользовался пока еще небольшим влиянием. У него не было никаких собственных взглядов, и он даже опасался, чтобы его не заподозрили в том, что он их имеет. Хранитель печати Миру Миниль находил, что это новое предприятие неосторожно и роняет авторитет короля. Барон Бритейль был в тревоге. Архиепископ Тулусский продолжал свой прежний подкоп. А колонн, значение которого поддерживалось еще важностью порученных ему дел, и который обнаружил на совещании у Моусе исключительные дарования, оставил твердую почву и стал искать защиты в одних придворных интригах. Граф Д'Артуа поддерживал его у короля, госпожа Полиньяк использовала для его защиты все свое влияние на королеву. Водриль обращался к нему с посланиями в прекрасных стихах, написанных по его заказу поэтом Либреном. Все это могло бы оказать некоторое влияние в обычное время, но в таких серьезных обстоятельствах этого было слишком недостаточно. Колон не обращался больше к королю с прежней уверенностью. Собрание на таблии было средством, чтобы выйти из положения, но теперь требовалось новое средство, чтобы выйти из положения, созданного собранием на таблии, а его-то не было. Тот, кто боится других и не обладает полной уверенностью в себе, совершает ошибку за ошибкой. Перерыв в заседаниях на таблии на 15 дней во время Пасхи был той ошибкой, которая и погубила его. Страница 112. На табли покинули Версаль и рассеялись во всех кругах парижского общества. Принесенный ими дух оппозиции, подкрепленный тем, который уже существовал, представился королю внушительным общественным мнением, и он его испугался. Со смерти Вержена никто не умел ободрить его, колонну была дана отставка. Я не знаю, на какое место и рядом с кем история поставит его в длинном списке министров XVIII века, но вот каким он представлялся мне. Колонн обладал легким, блестящим умом, тонкой и живой мыслью. Он хорошо писал и говорил, выражался всегда ясно и изящно, и обладал способностью приукрашать в разговоре то, что ему было знакомо, избегать того, чего он не знал. Граф Д Артуа, господин водрель барон Толеран, герцог Куаньи любили его обхождение, которое он у них заимствовал, и его остроумие, в котором они ему подражали. Колонн был способен к привязанности и к верности друзьям, Он выбирал скорее их по указанию рассудка, чем сердце. Одураченный собственным своим тщеславием, он чистосердечно думал, что любит людей, сближение с которыми искал по своему честолюбию. Он был некрасив, высок, ловок и хорошо сложен. У него было умное лицо и приятный звук голоса. Для достижения министерского поста он скомпрометировал свою репутацию или, во всяком случае, пренебрег ею. Окружавшие его лица были никуда не годны. Публика знала, что он умен, но не доверяла его нравственности. Когда он появлялся в генеральном контроле, его приняли там за ловкого, управляющего какого-нибудь разорившегося расточителя. Большие способности нравятся, но не внушают никакого доверия. Обычно считают, что люди, одаренные ими, безразличны к способу их применения и равнодушны к советам. Большинство людей ценят в министрах трудолюбие и осторожность. С этой точки зрения Колонн не внушал доверия. Подобно всем людям, с очень легким умом он обладал легкомыслием и самомнением. Это было выдающейся чертой его характера или, скорее, повадки. Я приведу заслуживающий внимания пример. Колонн приехал в Дампьер, госпоже Люнь, на следующий день после того, как король принял предложение о созыве Натабли. Он был опьянен успехом, выпавшим на долю его доклада в Королевском Совете. Он прочел его нам, прося сохранить полнейшую тайну. Это было в конце лета 1786 года, за 8 дней до 22 февраля 1787 года, то есть дня открытия собраний на табли, он прислал мне письмо с приглашением провести с ним неделю в Версале, чтобы помочь ему составить некоторые записки, которые он должен был представить этому собранию. Он добавлял, что я буду иметь все нужные мне материалы по тем вопросам, которые я возьму на себя». Он написал подобные же письма Гелизьеру, Дюпон-Данимуру, Сен-Женей, Жербье и Кормерей. Мы все собрались в это самое утро в кабинете колонна, передававшего нам целые связки бумаг по каждому из вопросов, которые мы должны были трактовать. На основании их нам следовало разработать все те объяснительные записки и проекты законов, которые должны были быть напечатаны и переданы через 8 дней на обсуждение собрания на табли. Итак, 14 февраля не было еще ни одного проекта. Эту огромную работу мы распределили между собой. Страница 113. Я взял на себя записку из закона о зерновых хлебах и сам разработал полностью то и другое. С жени я работал над запиской об оплате долгов духовенства, а с Ла Гелезьером у барщини. Кормерей... Разработал весь проект об уничтожении внутренних таможен и замене их пограничными. Жербье делал заметки по всем вопросам. Мой друг Дюпон, веривший, что это предприятие приведет к добру, отдался со всей силой своего воображения, ума и сердца тем вопросам, которые больше всего соответствовали его взглядам. Мы проделали таким образом довольно сносно в течение одной недели ту работу, которой колон по своему самомнению ветрености пять месяцев пренебрегал. Король, имевший слабость, покривив совестью, покинуть своего министра, держался крепче, чем когда бы то ни было, за те проекты, которые он разрешил представить собранию нотаблей. Он начал искать такого преемника колонну, который был бы склонен по собственным убеждениям следовать предложенным проектам. Казалось, что Фурке подходит больше всех. Королю нравилась его большая простота, его взгляды, отсутствие всякой склонности к интриге и хорошая репутация. Но надо было склонить его самого. Колон, предпочитавший его всякому другому, и опасавшийся, чтобы выбор не пал на архиепископа Тулузского, написал ему. Он поручил Дюпону, который издавна через Тюрго, горные и Трюденя имел связи с Фурке, передать ему это письмо. Мне запомнилась эта маленькая подробность только потому, что она повела к довольно забавной сцене. Пока Колонн собирал все бумаги, которые, как он предвидел, могли ему понадобиться в случае нападок на его ведомство, лично его друзья ожидали его в большой приемной генерального контроля, где они собрались, вероятно, в последний раз. Они были там уже давно. Никто не разговаривал. Было одиннадцать часов вечера. Дверь отворяется. Входит поспешный Дюпон и с горячностью восклицает. «Победа! Победа! Сударыня!» Все встают, его окружают. Он повторяет. Победа Фурке принимает назначение и будет следовать всем планам колонна. Страница 114. Изумление, вызванное такого рода победою госпожи Шабан, Лаваль, Робек, де Орвелей, сильно возмутило Дюпона, который любил колонны из-за провинциальных собраний не знал, что эти дамы любили провинциальные собрания из-за колонны. Весь Меранж... Ждавший вместе с другими совершенно не интересовавшийся ни провинциальными собраниями, ни колоннам но любивший всем сердцем генеральный контроль, немедленно отправился в Париж для того, чтобы устроить раньше других разные спекуляции, которые могли бы оказаться выгодными вследствие назначения фурки.